Руслан Жуковец. Круги на воде. Опадающие листья. Часть первая. Я никогда не был лидером. Никогда не стремился стать номером один в компании, в дворовой, школьной, институтской и прочих компаниях. Я всегда оставался номером два, отдавая ведущую роль тому, кому она была нужнее. Тому, кому этого больше хотелось. Поэтому я был удобным другом и, что называется, хорошим товарищем, выслушивая идеи своих друзей и участвуя в их проектах. У меня никогда не было потребности в доминировании, что помогало мне вписаться в любой круг. С определенного момента, после открытия сердца и уж точно после принятия воли Бога, мне пришлось взять на себя роль лидера. Но благодаря тому, что у меня так и не возникло потребности в том, чтобы выставлять себя на первый план, я легко отдал Господу главную роль в происходящем. Роль второго плана в этом спектакле меня вполне устраивает. Возможно, именно поэтому Господь так легко и часто проявляет себя в нашей работе. Во всяком случае, сейчас я наблюдаю, каким испытанием становится принятие воли для тех, кто не готов устранить себя из процесса. Кто слишком многого продолжает желать для себя, порой забывая, что нужно оставить желание в стороне, предоставив Богу вести тебя так, как Ему заблагорассудится. Нужно довериться и не просить для себя. раз уж ты решил отказаться от своих желаний в пользу желаний Господа. И тогда Он создаст тебе необходимость, которая поддержит твою молитву и проведет тебя так, чтобы твои нереализованные желания в итоге оказались закрытыми и исчерпанными.